Глава пятая. Деревня ангелов. а на одной ноте кричала женщина. И от этого крика мороз побежал по коже у пьяного мужичка. Он вечером прилег отдохнуть на скамейке на набережной бурной речки и не заметил, как задремал. Сердце заколотилось по ребрам, как скачет горный козел по скалам. Остатки алкоголя мгновенно улетучились. Мужичок открыл глаза, не понимая, где находится. А! -а, -а тишину ночи разорвал новый крик. Мужичок быстро перекрестился, сполз со скамейки и уже хотел потихоньку скрыться, пока полиция не заметила. Но услышал топот бегущих ног и спрятался в кусты. Мама, спаси меня! Женский голос вибрировал, срывался на фальцет, а потом заходился истеричным плачем. «Держи ее, суку, кто-нибудь! Заткните ее, наконец!» Услышал мужичок бас преследователей и почти рядом с собой почувствовал движение веток. кон задрожал. Зубы громко застучали. Мужчина испугался, что его обнаружат, и на четвереньках попятился вглубь ракитника. Он крепко зажмурил глаза и замер. Через минуту он услышал визг Будто беспородные собачонки наступили на хвост. Звуки борьбы. Потом удар «Еще один!» — крик захлебнулся, и наступила тишина. Что-то тяжелое протащили по дорожке мимо мужичка, потом звуки пропали. Ветер издалека донес хлопок закрывающейся дверцы машины, и вот уже ничего не нарушало ночной покой. — Диос миа! Диос миа бормотал мужичок и иступленно крестился. Он еще полежал с полчаса, потом тихонько выбрался из кустов, огляделся, и дворами побежал домой утром так и не понял кошмар ему приснился или это произошло на самом деле, но на всякий случай решил пока о начнем происшествии никому не рассказывать карлос не спеша подходил к своим владениям. А рядом, держась за ручку чемодана, бежал Антонио. Они свернули на узкую улочку, покрытую средневековым булыжником, по которому так громко стучали колеса. И сразу впереди увидел родной отель. На крохотных балкончиках стояли большие горшки с летними цветами. Вьющийся зеленый плющ покрывал свободную поверхность стен. Лучи солнца с трудом проникали сквозь мрачные узкие переулки и освещали семицветия веселыми бликами. Издалека казалось, что дом плывет в радужном облаке. — Ола, Карлос! — Привет, Карлос! — услышал он знакомый голос. Обернулся. На летней веранде местной булочной, мимо которой он только что прошел, за столиком сидел с другом дядюшка Эмилио. Старик потягивал из стеклянного стаканчика кофе-картада, насыщенного сливочно-кремового цвета, и его седая голова покачивалась так словам собеседника. — Ола, тьо Эмилио! Кеталь? «Привет, дядя Емилия. Как дела?» «Май бьен, май И я ты?» «Очень хорошо. А как у тебя?» «Карлос! Ихо!» «Карлос, сынок!» Обмен любезностями закончился, и мужчины дружно повернулись на голос. С крыльца, быстро перебирая ногами, спускалась хрупкая маленькая женщина в черном платье. «Как мама постарела!» — подумал гость. Она бросилась обнимать Карлоса и целовать Антонио, который испугался яростного натиска бабушки и спрятался за спину отца. — Наконец-то вы приехали! Я думала, что никогда не увижу внука. — А где Мадлен? — Мама, потом поговорим. Пройдем в отель. — ремей дай сыну умыться с дороги! — прикрикнул на старую женщину дядя эмилия Или Милен, как все его звали в деревне. — Что ты на него налетела? — — Ой, правда, — засуетилась мать. — Антония, ты рыбку любишь? Я готовлю ее так вкусно, что пальчики оближешь с шампиньонами и сыром. — Не люблю, — буркнул мальчик. Выглянул на секунду из-за ноги отца и снова спрятался. — Как не любишь? — расстроилась женщина. Уголки губ поехали вниз, улыбка исчезла. — Мама, он будет есть все, что ты приготовишь. Ласково обнял ремей Карлос и слегка подтолкнул ко входу в отель. Любопытные соседи по одному выходили из булочной, чтобы потом обсудить свежие новости за чашкой кофе. Бодничная жизнь обычного испанского поселения в три с половиной тысячи жителей. Этот горный отель достался Карлосу в наследство от отца, а тому от его деда, а деду от прадеда. В местечке, освоенном еще в 15 веке, жизнь будто остановилась. Узкие улочки, где руками можно достать сцены домов, стоящих друг напротив друга, петляли по плану средневекового архитектора. Они иногда широкими ступеньками бежали в горы, но чаще заводили случайного путника в каменные лабиринты и тупики, где даже в летний зной было прохладно. Мороз бежал по коже, когда заблудившийся турист попадал в каменный мешок. Отовсюду веяло духом старины. Страшно было прикоснуться холодным стенам. Казалось, что эти дома переживут еще не одного хозяина. Они верно служили людям и передавались из поколения в поколение. Но цивилизация добралась и до этого уголка земли. То там, то тут. В глубине арок за толстыми прутьями ворот прятались роскошные машины и мотоциклы. Из узких стрельчатых окон доносились звуки современной музыки и взрывной смех молодежи а в просвете домов был виден золотистый купол новенького католического храма. Сюда приезжали испанские и иностранные туристы, чтобы отдохнуть от суетной жизни в больших городах. Симой их привлекал горнолыжный курорт, а летом термальные источники и прогулки по горам. Здесь между скалами селели глаза озер с такой прозрачной водой, что с плотин пересекавших их были хорошо видны бурые полосы, стремительно мелькавшие по дну. Это резвилась красная форель. С гор шумом срывались потоки водопадов, а по дороге, вьющиеся серпантином по горам, на машине жители легко попадали в соседнюю Францию, чтобы полакомиться восхитительными пирожными А еще гостей притягивали праздники в Старой Каталонии и говорили здесь больше по-каталонски, хотя с детства знали два языка. В этом заповедном месте с красивым названием Пуэбло де Лос-Ангелес, деревня ангелов, Карлос провел детские и юношеские годы, сюда же вернулся после окончания университета. Правда, когда женился на Мадлен, уехал в Барселону, молодая жена не захотела остаться в горах. Она не могла жить без шумных проспектов, больших брендовых магазинов и ночных развлечений курортного города. И никакие уговоры родственников и мужа не заставили черноглазую красавицу уехать в глушь, пусть даже и ангельскую. «Ты уже подумал, в каком доме остановишься?» поинтересовалась у сына ремей пока они шли через холл к ресепшн. — Я хочу поселиться в номере на верхнем этаже, — ответил Карлос. — В том, где окно выходит на крышу? — Да. Оттуда хорошо видны и деревни, и горы. Нужно, чтобы Антонио проникся этой красотой. Понял, почему меня так всегда тянуло в родные места. — Но Мадлен захочет иметь свое жилище, — настаивала мать. — Возьми дом бабушки. — Там как раз заканчивается аренда у постояльцев. Или нет, лучше тети, в нем три этажа. На одном устроим детский блок, на другом поселитесь в Исмадлин, а внизу будет столовая и кухня. — Мама, давай об этом поговорим позже. Антонио устал, — остановил поток слов Карлос. Не хотел он пока рассказывать матери, почему приехал один, и ворошить недавний семейный скандал. Неприятности должны отстояться, как доброе вино, может тогда найдется верное решение как разрулить накопившийся годами конфликт с женой карлос взял ключ поднялся с сыном на лифте на четвертый этаж где в самом углу коридора находился любимый номер люкс ромей оста внизу чтобы накрыть стол блудному сыну и внуку вот уже месяц карлос живет в деревне ангелов Он занялся управлением отеля, но Ремей никак не желал слагать себя обязанности. Чтобы не спорить с матерью, Карлос оставил в ее ведении кухню. То и дело слышался ее громкий голос, отдававший команды повару и официанту, единственным ее подчиненным. — Ты почему сковороду ставишь на сильный огонь? Хочешь мясо высушить или сжечь? Злилась она на украинку Соню. Та весело закатывала глаза и недовольно лопотала по-своему, но приказы выполняла исправно. Все служащие отеля знали, что лучше с Риме не связываться. Можно и по голове полотенцем получить. Взрывной характер и тяжелая жизнь после смерти мужа, когда ей пришлось взвалить на плечи управление огромным хозяйством, сделали ее суровой и властной женщиной. Карлос иногда думал, что испанка жена не хочет жить в горах, потому что понимает, не сладится старой деспотичной каталонкой. В отеле было 36 номеров, расположенных на четырех этажах и оборудованные не хуже, чем в приморских городах, бар и ресторан. постояльцам сотрудники относились трепетно и очень гордились тем, что в некоторых семьях погостить и отдохнуть приезжает уже третье поколение. Каждое утро Карлос вставал по давней привычке рано, выходил на пробежку и легко делал круг по горным тропинкам. Пересеченная местность хорошо укрепляла и крынок. Затем он возвращался в отель и в маленьком тренажерном зале полчаса выполнял упражнения. Мускулистое тело бывшего спортсмена в юности Карлс занимался восточными единоборствами, получало нужную нагрузку, которая давала заряд на весь день и не позволяла расслабляться. Затем контрастный душ и смуглый 32-летний мужчина готов к новому трудовому дню. Что-то я совсем зарос, погладил щетину на подбородке Карлос, посмотрев на себя в зеркало ванной. Мадлен скажет, что запустил себя. Горько усмехнулся он и взял в руки электрическую бритву. После того, как он привел себя в порядок и позавтракал, наступил черед ежедневного обхода отеля. Карлос проверял коммуникации, смотрел, насколько подготовлены номера к новым гостям. В здании не было ни одного свободного помещения. Каждый метр тщательно спланирован и рационально занят. Чердака у здания не было, лучшие номера располагались под крышей. Они имели в потолке окно, с которого открывался чудесный вид на горы и деревню ангелов. Постояльцы ценили эти номера, поэтому на них всегда был спрос. Подвал давно приспособлен под прачечную, где неустанно трудились стиральные и гладильные машины. Руки горничных, складывающие полотенца просто не так и летали в этом мануфактурном царстве. То и дело слышался звонкий смех и чужая речь. В отеле трудились эмигрантки с востока. Такую традицию завел отец Карлоса. Эти женщины неприхотливы и готовы работать за меньшую сумму, чем испанки. Они жили при отеле, учили разговорный язык и, кажется, были абсолютно счастливы. Далее по коридору находились складские помещения, где ждали своего часа новые кресла, диваны, лампы, телевизоры и сантехника. Эти запасы создал еще отец. Ремей после его смерти оставила все как есть, даже толком и не знала, что хранится в подвале. Карлос подозревал, что много из техники уже устарело. Он планировал навести порядок на складе, но руки не доходили. Много сил и времени отнимала документация. Карлос, имея экономическое образование, сам занимался бухгалтерией, рекламой, работал с бронированием мест. Сегодня как раз пришел тот день Икс, когда хозяин решил ревизовать склады. Он вошел в большое помещение, которое освещалось только светом ламп. Несколько небольших окон, 50 на 50, расположились у самого потолка, но помещение было настолько заставлено крупными и высокими вещами, что ни свет улицы, ни ее звуки почти не проникали сюда. Карл с первым делом нашел стол и стул, освободил их от упаковки и пристроил у стены. Подключил настольную лампу и ноутбук. Так, рабочее место готово. Разговаривал он вслух, чтобы гнетущая тишина так не давила на уши. Он принес сюда термос с кофе, бутерброды и настроился хорошо потрудиться. Антония в садике. Его заберет Ремей, накормит и присмотрит. Сын, кажется, уже здесь вполне освоился, даже завел новых друзей. Но бабушка как коршуна охраняла драгоценного внука, единственного пока наследника семьи Гомес, и не давала ему ступить ни шагу без ее недремлющего ока. Она сердилась на Карлоса, который отказывался делиться с ней личными проблемами, но была очень рада, что сын наконец-то занимается семейным бизнесом и старательно давала ему ценные советы. Правда, чаще мешала, чем помогала, но каждый раз Карлос терпеливо ее выслушивал и отправлял на кухню. Только веселая Соня легко выдерживала сложный характер хозяйки. — Сынок, зачем тебе пыль собирать в подвале? Он уже пятнадцать лет не открывался, — возмущалась Ремей. — Вот я его проверю и почищу, — успокаивала Карлос мать и тихонько подталкивала ее к выходу. — Ты иди приготовь что-нибудь на ужин, и пошли ко мне Соню с подносом. — А зачем тебе Соня? — насторожилась мать. Пышнотелая хохотушка украинка нравилась многим мужчинам в деревне. — Она мне принесет ужин, и все. Мама, иди, не мешай мне. — А что тебе приготовить? — не отставала мать. — Стейк, средней прожарки и картошку фри. Быстро проговорил Карлос, чтобы только отвязаться от настойчивой ремей. — Как он теперь понимал, Мадлен, эту женщину ни одна невестка не выдержит. Наконец его оставили в покое, и он занялся задуманным делом. Время пролетело быстро. Карлос рассматривал упаковки, некоторые вскрывал, передвигал мебель и заносил результаты в ноутбук. Часть он планировал продать подешевле другим отелям, часть отправить в дом престарелых, а часть просто выбросить. Старые громоздкие телевизоры уже никому не нужны. Он не знал только, что делать с мебелью древнего дизайна. Все эти диваны и кресла, обитые пестрой тканью и пропитанные пылью, Столики и тумбочки с ободранными краями представляли настоящую головную боль. Когда Карлос добрался до стены, которая выходила во внутренний двор соседских домов, уже наступила ночь. — Все, на сегодня хватит! — потянулся довольный проделанной работой мужчина. Звуки улицы стали слышаться яснее. Вдруг расстался хлопок, как будто кто-то под окном открыл бутылку шампанского, а потом что-то тяжело упало на землю. Мужской голос грубо выругался, Карлос насторожился. Он поднял голову к окну, но сразу ничего не увидел. Тогда он придвинул письменный стол, на него поставил стул и, держась рукой за шкаф, забрался на шаткое сооружение. Из окна хорошо был виден соседний средневековый двор-колодец. С трех сторон его окружали старинные стены. В толще одной виднелся проезд, закрытый железной решеткой. Что происходило за каменной кладкой, не знал никто из жителей деревни. А четвертая глухая стена, имевшая только маленькие подвальные окна, принадлежала отелю Гомесов. Когда-то этим домом тоже владела семья Карлоса, но отец продал здание другу детства, а когда тот умер, родственники не захотели жить в горах и переехали в Мадрид. Так в доме теперь поселились неизвестные люди. Ремей говорила, что ей совершенно не нравилось это соседство. Там постоянно приезжали и уезжали черные машины, ходили мужчины мрачного вида. И хотя они вежливо здоровались с жителями деревни, когда заходили в магазин или кафе, от них вело такой опасностью, что люди мгновенно замолкали при приближении незнакомцев и настороженно провожали их взглядами. Дядя Милен однажды рассказал, что эти черные машины видели на горнолыжном курорте, расположенном в десяти километрах от деревни Ангелов. Но Карлос не очень верил любопытному старику. Это больше походило на слухи, чем на правду. Он еще раз окинул взглядом двор. Нет, ничего страшного там не происходило. Ему показалось. В подъезда стояла черная машина. Какие-то люди выгружались с багажника ящики со спиртным. Мирный ночной пейзаж. Карлос пожал плечами и начал спускаться. Он уже слез со стула, как ему показалось, будто что-то мелькнуло мимо окна. Мужчина Постоял секунду, раздумывая, подбираться к окошку еще раз или нет, вздохнул и стал карабкаться на стул. Вот он осторожно выпрямился, поднял веки и вздрогнул. Прямо на него, не мигая, смотрели черные влажные глаза. Карлос скрикнул, потерял равновесие и упал.